Телеграмма председателю ВЦК Свердлову. Военный совет Северо-Кавказского военного округа, узнав о злодейском покушении на эмита в буржуазии, на жизнь величайшего революционера в мире, испытанного вождя и учителя пролетариата, товарища Ленина, отвечает на это низкое покушение из за угла организацией открытого массового систематического террора против буржуазии и её агентов. Сталин, Ворошилов Царицын 31 августа 1918 года. Солдат революции. Царицын 21 номер. 1 сентября 1918 года.